Те же пенаты? Она еще молоденькая, ее учить надо. Аргументы для Хрущева. С кем тягаетесь? Моя учеба шла к концу. Появившиеся перед выпуском кадровики внесли в наши сплоченные ряды тихий переполох. Особенно волновались москвичи, работавшие до академии в центральных управлениях, А вдруг, упаси бог, пошлют на периферию? У меня проблема предстоящего назначения вызывала только любопытство, поскольку готов был ехать в любое место. Но когда был назван тот гарнизон, в котором я был еще в недавнее время снят с должности командира полка, что-то противно дрогнуло во мне, жаркой волной плеснуло в голову, и, чтобы не выдать своего состояния, торопливо и резко произнес «Согласен». Уж не знаю, были ли припасены для меня другие варианты, но этот первый я схватил как новый вызов судьбы. Уже давно в том гарнизоне исчез расформированным мой родной фронтовой полк, чуть подрос и изменил свой облик авиагородок, прорезалась и вышла к шоссейным магистралям мощеная дорога, Но все так же вся округа утопала в чудовищной грязи, а к ночи дома и улицы погружались во мрак, из которого не в состоянии было вытащить их уже терявший последние силы все тот же старый дизелек. Зато аэродром как чудо. Три с половиной километра, сто метровой ширины толстенного железобетона, рулежки, стоянки, аэродромные постройки, трехэтажный КДП. Суперпорт Дивизии межконтинентальных, турбовинтовых и дальних реактивных бомбардировщиков командовал Александр Игнатьевич Молодчий. Я знал его давно, еще в летной школе, которую мы вместе окончили, да и позже виделись, оказавшись в соседних полках одной бригады. Но он меня не помнил. Видимо, разным был круг наших летных знакомств. Да и я, пожалуй, не задержал бы его в памяти, если бы не гремела на всю страну стремительная слава этого отважного и прекрасного летчика, дважды героя, протянувшаяся с военных лет на все последующие годы. Он собирался в Академию Генштаба, но, слава богу, был еще здесь и помог мне с максимально возможной интенсивностью, не теряя времени, освоить во всех условиях погоды днем и ночью не только с командирских, но и с инструкторских кресел, оба принципиально новых, до той поры, незнакомых мне самолет. Да может и не это было главным. В те переломные годы, что я провел за школьным столом, предаваясь наукам, многое изменилось не только в характере вооружения дальней бомбардировочной авиации, но и в содержании боевой готовности, в особенностях применения оружия, да и в принципах летного обучения. Та машина, что покрупнее, Ту-95, Хоть и всем была хороша, все-таки ей еще не мешало полетать, не отрываясь слишком далеко от своих аэродромов. Но Александр Игнатьевич потянул ее, ведя за собой самых крепких спутников, на север, в высокие широты Арктики, на полюс и крайние восточные меридианы. В таких полетах лучше всего выявлялись выносливость и надежность всего организма машины, каждой ее клетки да и не экзотика полярных просторов, торопила туда беспокойную командирскую душу. Дивизия остановилась на боевое дежурство, а главным ее оперативным направлением был север, путь через полюс. Перед отъездом в академию, как и предписывал приказ, молодчий сдал дивизию мне. Нужно было вести дело дальше. На таких кораблях это была пока единственная дивизия, и опыт тут накапливался с нуля. Ядро руководящего летного состава сколотилось крепким. Предстояло подтянуть остальных и выходить на оперативную арену уже не одиночными экипажами, а в боевых порядках полков, и все туда же, на полюс, за полюс, вдоль побережий, окаемлявших материки обоих полушарий, отрабатывать маневры, взаимодействие с ПВО, морским флотом и боевое применение в удаленных районах. Все это закладывалось в планы боевой и оперативной подготовки, но было интересным, даже захватывающим и само по себе. С легким сердцем летать бы на этих прекрасных машинах, не знавших границ простором своего полета, если бы не этот чертов быт, одна мысль, о котором мраком обволакивала сознание и душу, как только шасси касались бетона. Очень трудную ношу вынес на своих плечах молодчий, комплектуя дивизию в ходе стройки аэродрома, но и мне досталось лихо не в проворот. Среди всех задач и планов, что шли к нам сверху, презренный быт и сбоку притороченная к нему культура в больших делах всегда занимали последнее место. Приоритеты при строительстве аэродромов выдерживались все на тех же давно устоявшихся принципах. Сначала взлетно-посадочная полоса с ее минимальными атрибутами, затем посадка полка о той дивизии и доклад наверх о готовности к выполнению боевых задач. А уж там дома, дороги, магазины, школы, клубы — это все потом, в растяжку на многие изнуряющие годы. Мы этот «передовой опыт» в кавычках навязывали даже братьям по оружию из европейских соцстран, но те, к нашему удивлению, никак не могли взять в толк его достоинства, и все несмышленные делали у себя дома наоборот — строили дороги, дома, подводили свет и воду, и уж потом выкладывали аэродром и сажали самолет. Гора гарнизонных проблем, свалившихся на меня, казалась несокрушимой. Не справиться бы с нею, да были рядом крепкие и опытные в житейских делах люди, и нам кое-что удавалось продвигать. Вот потихоньку, один за другим, без разрывов, стали подрастать новые дома». Радоваться бы, а я, но ну, никак не чувствовал облегчения, снижения проблем. Убогие и ветхие, давно отжившие свой век, списанные с баланса деревянные бараки, все еще служили жилым фондом, а деревенские хаты по-прежнему переполнялись офицерскими семьями. Кажется, не было вечера, когда бы меня не атаковали несчастные женщины, умоляя хотя бы пообещать им квартиру в следующем на выходе доме. Начальник штаба Виктор Григорьевич Погорецкий дотянул, наконец, до завершения постройку нового здания для штаба взамен той ужасной аэродромной развалюхи, что чудом сохранилась еще с довоенных времен и стала его первым пристанищем. Тянулся вверх и дом офицеров. Окружные строители почти панически побаивались появления на стройке начальника политотдела Геннадия Георгиевича Соколова, Человека настойчивого с крепким характером. Каждый срыв рабочего графика дорого обходился прорабам. Несмотря на свою запрограммированную казенной догматикой профессию, Геннадий Георгиевич обладал, в отличие от собрать в примеслу, довольно свободным, если не сказать независимым мышлением и отличался резкими суждениями, по, казалось бы, общепринятым взглядом, чем страшно раздражал деятелей старших политорганов искавших повод спихнуть его с должности, а не найдя, свалили просто так, списав в запас. Впрочем, причины были. Соколов явно превосходил, не маскируясь дурью, своих ближайших иерархов и умом, и эрудицией. Мне заступиться за него не удалось. Слишком мощные московского калибра силы были подключены в атаку на Соколова корпусными политодельцами но это случилось позже. А дом офицеров был, наконец, открыт. Чудный праздник пришел к нам в тот вечер. В свете люстр, в звуках оркестра наши офицеры и их подруги явились взору друг друга неотразимо прекрасными, нарядными и даже элегантными в манере держаться. По крайней мере, я видел их именно такими. Куда слетела серость их одежд, унылость фигур, скорбная тусклость лиц? С той минуты этот дом, в свободный от полетов вечера, стал привычным местом офицерского отдыха и развлечений. Чуть ли не каждый день в уютном и вместительном зале шли новые кинофильмы, и совсем нередко на сцене появлялись киевские, а то и московские концертные и даже театральные группы. Да только тянул освещение нашего клуба, все тот же изнемогавший под тяжестью лет из-за предельных перегрузок дизельный движок. Нет-нет, да и прерывая кино или в разгар концерта погружая зал в темноту. Куда мы не бросались с этой бедой, нам даже не обещали помочь. Но надежда была еще жива первым секретарем Киевского обкома партии в то время был Петр Ефимович Шелест. Мне очень нравился этот дельный и умелый руководитель, человек с чуткой и доброй душой. Чувствовал, и он ко мне хорошо относится. Когда Шелест появлялся в районе, всегда просил заглянуть к нему. Не раз я его приглашал в гарнизон, и он охотно приезжал, бывал на аэродроме, забирался в кабины наших гигантов, Видимо, приятно было ему, авиационному инженеру по образованию, окунуться на время в среду, которую в юности хотел он избрать своей судьбою, но от которой отлучили его непредвиденные обстоятельства политической жизни. Встречался он в непринужденной беседе с офицерами там же, на стоянках, однажды и в нашем, тогда еще дощатом клубе. Беды наш Петр Ефимович знал хорошо и помогал чем мог, Но в этот раз, к чему я давно прицеливался, а Соколов, пожалуй, и того раньше, удалось его подбить на капитальный расход строительство электролинии от киевской магистральной сети. Он подумал, стоя на сцене перед полным залом, поколебался, дело-то непростое, лишние ресурсы на поверхности не плавают, и все-таки дал твердое слово. «Ток будет!» точно так же, как и мы пообещали ему, как он и просил, все опоры на 30-километровые ветки врыть в землю нашими силами. Никто не нарушил своих обязательств. И однажды, спустя лето, монтажники назвали мне день и час, когда городок навсегда будет включен в киевскую сеть. В тот вечер в новом доме офицеров шел эстрадный концерт. Я был в зале и тревожно посматривал на часы. Приближалась та вожделенная минута, черта во времени, когда должно произойти грандиозное, пусть всего лишь в масштабах гарнизона, многими годами выстраданное свершение. Все шло по графику. В условленную минуту свет погас. И сразу же послышался знакомый ропот – Зал загудел, по рядам прокатился шум недовольства, на полуслове, полуноти оборвались звуки концерта. Мой крепкий голос все знали, хорошо? И когда в кромешной тьме я громко произнес, преодолев клокотавший гул «Товарищи!» Наступила тишина. «Товарищи!» — продолжил я. «В эту минуту наш городок подключается к постоянному электропитанию от киевской стационарной сети. Вот-вот во всем городке появится магистральный свет и больше никогда отключаться не будет. Зал разом выплеснул радостные возгласы, зарукоплескал и вдруг затих, как в преддверии чуда. Прошло еще несколько томительных минут ожидания, И когда вдруг во всех включенных для этого случая бра и люстрах вспыхнул ровный ослепительный свет, неудержимый взрыв ликования заполнил все пространство концертного зала, обрушился на стены и, кажется, проник сквозь них, покатился за их пределами. Зал бушевал еще долго и, чтобы дослушать прерванный концерт, успокоился не скоро. Городок все же преображался. Обрастал домами, хозяйственными постройками, зеленел. Появилась новая, современная постройка школа, профилактории летного состава. Улицы городка светились, покрылись асфальтом. Наладилось и автобусное сообщение с ближайшими городами. А деревенский базар, вплотную примыкавший к городку, подкупал и своим изобилием, и сравнительной доступностью цен. Из дивизии никто никуда не собирался удирать, как это было совсем недавно, хотя все еще не хватало жилья, и вытащить всех из деревни в городок не удавалось, как не удалось это никому, кто командирствовал там после меня. Полки держались на хорошем уровне, и все чаще инверсионные следы наших кораблей резали небо у полюса над Чукоткой, над нейтральными водами Норвежского моря и Северной Атлантики. Иногда к самолетным бортам причаливали натовские истребители. Пройдутся рядом, пощелкают фотоаппаратами, заглянут под брюхо, повисят в стороне, пока керосина хватает, и отвальт. А иной на прощание сделает ручкой и улыбнется. Немало снимков и фильмов привозили и наши экипажи. Отдельные официальные лица весьма настороженно относились к натовским улыбкам и приветственным жестам, запечатленным на фото, не без основания полагая, что они не остались без такой же ответной реакции со стороны наших летчиков, в чем усматривалась утрата должного уровня бдительности и недостаточно воспитанная ненависть к мировому империализму. И было невдомек — что ненависть, над воспитанием которой так усердно работали профессиональные патриоты, абстрактно, сама по себе, в душе нормального человека поселиться не может, ибо она рождается только из любви, любви к Отечеству, к своему народу, к жизни, к семье, наконец. В душе патриота живут добро и любовь, а не зло и ненависть. Иногда нам выпадали особые задания. В дни работы крупных всеармейских конференций, то партийных, то комсомольских, один из полков запускался на Северный полюс, и именно оттуда, с полюса, в строго установленное по регламенту конференции время, но будто невзначай, летела приветственная радиограмма от летчиков дальней авиации. Она с митинговым энтузиазмом возглашалась с делегатом, те восторжно били в ладоши, а... Режиссеры этого спектакля сияли от произведенного эффекта. Но даже участвуя в этих политических шоу, мы летали не впустую. Отрезки наших маршрутов не только в средних широтах, но и за полярным кругом прокладывались через полигоны, где нам удавалось за один полет отбомбиться по нескольким радиолокационным целям. Позже, когда появились ракеты, Их условные пуски в тех районах отрабатывались с еще большей интенсивностью. Арктика не была голой и безмолвной. На побережье и на островах работала сеть радиостанций, возникали новые аэродромы, одни с мощным бетонным покрытием, другие на укатанном грунте, тундровые, были и ледовые. Однажды, когда я оказался на арктическом аэродроме, Командующий авиацией в Арктике генерал Леонид Денисович Рейна предложил мне осмотреть ледовое поле у прибрежья моря Лаптевых. Мы сели в транспортные самолеты и вскоре были на месте. Приводная радиостанция, стартовый командный пункт, разметка ВПП в черных полотнищах, все как на настоящих аэродромах. И бесконечная ледяная даль. Я прошелся вдоль разметок по посадочной полосе, присматриваясь ко льду и постукивая о него ногами, будто под ударами унтов могла пошевелиться эта многометровая броня. Молча прикинул картину предстоящей посадки, а затем и взлета. Маячил в памяти и недавний неудачный взлет самолета Ту-16 с ледовой площадки одной из станций СП, Северный полюс, уклонившегося на разбеге в сторону и сложившего свои кости, в ледяных рапаках. А вдруг и моя заскользит? Не должна бы, лапти у нее крупные, в тележках опираются на землю плотно. «Ну как?» — спрашивает меня командующий. «Под ногами не гнется. Думаю, и под машиной не треснет, хотя весу в ней на посадке наберется по более ста тонн». «Ну что вы сомневаетесь?» Этот лед несокрушим для любого веса. Но я вижу, вас беспокоит сцепление. Не бойтесь, оно никуда не уйдет. Да, я чувствовал генералу Рейна, пока я здесь, очень хотелось испытать это его создание под грузом самого тяжелого боевого корабля. Да и я должен был попробовать, как поведет себя четырехдвигательная махина с торможением реверсивной тягой на ледяной полосе, поскольку до этого на таких машинах никто на лед не садился, а в боевых условиях и этот опыт может оказаться не лишним. Раздумывать нечего. Видимость отличная, ветерок по полосе. В Арктике, прозевав выпавшую как подарок погоду, можно мгновенно ее утратить на многие дни, а то и недели. Я вернулся на базовый аэродром и сначала ушел на островной Тундровой в Карском море, Эта задача была для меня главной. А уж взлетев оттуда, прямиком направился на ледовый. Сел осторожно, прикоснулся ко льду мягенько, чувствовал, с чем дело имею. Подскочить разок-другой на неудачной посадке можно и не удержать. Заскользит боком одна надежда на добрый случай. Но она пошла легко и прямо пока на двух главных шасси. Передний опустил не сразу и очень медленно. Чуть тронул тормоза и почувствовал, как она будто плечиками поводит, норовя броситься в сторону. Снял с упора внутренние винты. На мощном торможении обратной тяги она резко сократила скорость пробега, на миг заерзала, но тут же успокоилась. Можно снимать и крайне. Машина крепко сидела на ногах и была совершенно послушной. Теперь предстоял взлет ветерок был слабым и особого влияния на длину разбега или его устойчивость оказать не мог а раз так то стоит ли возвращаться к началу полосы руля без толку вероятно, километра километр 3 или 4 развернул ее присмиревшую на обратный посадочный курс подтянул закрылки к взлетному положению и прямо на разбеге тормоза все равно не держит увеличивая до полного режима работы двигателей взлетел и ушел на базовый аэродром На этот лед пришел потом командир полка Леонид Иванович Огурин, а за ним и другие экипажи. Но широкого применения этот опыт не получил.